Люди Абдулы готовились к отплытию. Они быстро спустив на воду баркас, грузили на него тюки с награбленным барахлом, запасались в дорогу провизией, котели бочонки с пресной водой, на огне костра поджаривалась баранья туша. Сообщение о пленении Абдулы вызвало всеобщее замешательство. Все засуетились, торопясь отчалить в море, забегали, прикрикивая друг на друга. Саид сидел у костра, когда примчавшийся нокер выкрикнул, задыхаясь: "Абдулу взяли!" "Как? Кто?" донеслось со всех сторон. Рыжий урус четверо нокеров, охраняющих Саида, сразу потеряли к нему интерес и двинулись к баркасу. Сайд тут же воспользовался самотухой. Стараясь не делать резких движений, он медленно поднялся, подошёл к ближайшему джигиту, котящему бочку, быстрым движением вытащил у него из-за пояса револьвер и, приставив дуло к заросшему подбородку растерявшегося от неожиданности головореза, снял с его плеча и карабин. Не говори никому, не надо, доброжелательно посоветовал он бородатому, И продолжая держать его на прицеле, отступил на несколько шагов, чтобы приблизиться к своему коню, стоящему у Клоновези среди других. Никто не успел обратить на Саида внимание. Пять раз он подошел к коню и одним махом скатился на него. Он развернулся в седле блоком, держа под прицелом атакующего бородача, и тронулся с места. Чуть раньше. Острый глаз Саида заметил белый кипарь Сухова, почти незаметно торчащий над гребнем бархана. Из-за бархана Сухов следил за суетой у баркаса. Заметив Саида, он обрадовался. А когда тот проделал свой фокус с побегом, выставил ствол пулемёта над гребнем, чтобы в любой момент поддержать огнём друга. Саид, держа карабин и револьвер наготове и поглядывая назад, Подъехал к Сухову, лежащему у пулемёта, соскользнул с седла на песок, прилёг рядом. "Обманут тебя", сказал он. "Сядут на баркас, ты отпустишь Абдулу, а не вернутся". "Это вряд ли", усмехнулся Сухов. Во дворе своего дома крепости, под навесом, жена верящагина Настасья с пороло брюхо здоровенному осетру выложила икру в большую миску, посолила её, разбивая ложкой, затем понесла икру в дом. Настасья во время войны была сестрой милосердия в прифронтовом лазарете, а затем её перевели в большой госпиталь. Когда в её палату поступил раненый Верещагин, она почти с первого взгляда влюбилась в него. К её радости, Верещагин тоже обратил на неё внимание. На фронте он был разведчиком-плутуном. Ужом на животе он проползал за линию фронта и часами, а то и сутками лежал где-нибудь в камышах, кустах, высокой траве. Изучив распорядок дня воинской части, движения офицеров, солдат, часовых, он внезапно набрасывался на кого-нибудь из них, и оглушив ударом кулака, уволакивал языка на свою сторону. Здоровье у него хватало, и могучий пластун мог хоть версту нести на спине пленника, за одно прикрывая его телом свою спину. Чуть поправившись, он попросил Настасью добыть для него гитару и куда быствю других раненых услаждал их песенками. Потом он начал вечерами вылезать из окна палаты, чтобы отправиться вместе с Настасьей в городской сад. где играл духовный оркестр. Однажды Настасья сказала: "Я знаю, ты скоро бросишь меня. Почему?" Обнимая ее, спросил Верещагин. "Потому что я глупая и некрасивая." Верещагин усмехнулся. "Умные мне не надо, потому что я и сам умный. А красивая еще хуже умной. Мне нужна верная." "Тогда это я," чуть слышно прошептала медсестра. Они поженились, и вскоре у них родился сын Ванечка. Но мальчик долго не прожил. Свела Черемуха, струясь горьким духом, в окно дома, где они после войны снимались на Стасии комнатку, когда в одну из ночей Ваня тихо умер во сне. Больше у них детей не было, и воспоминания о Ване остались больью на всю их жизнь. Настасья отворила дверь и вошла в комнату, неся перед собой низкий в чёрной крой. Верещагин, раскинувшись на широкой кровати, спал. Он бормотал во сне, стонал, всхлипывал. Настасья неодобрительно покачала головой и перекрестившись на образе, поставила низкий на стол. "Ура!" прокричал во сне Верещагин. "За мной, ребята!" и вскочил, обливаясь потом, поскольку начал тучнять и плохо переносил жару. Жена полотенцем обтёрла его и пригласила к столу. Опять спил и не закусывал, неодобрительно сказала она.